В основной версии развивалось проблемно-политический и научно-популярный типы текста по путешествию с высокой степенью В 2014 году выпуск «Гео Тревеллер» был прекращен. В сентябре 2015 года, после вступления в силу новозаконодательных ограничений, компания «Аксель Шпрингер» продала российское подразделение «Гео Федотову», который возглавляет «Артком Медиа». Медиагруппа заключила в марте 2016 года договор с издательским домом «Грунер плюс Яр», вследствие чего возобновился выход журнала «Гео». Таким образом, опосредованным издательством журнала «Гео» занялась та же компания, что и в самом начале. В сентябре 2018 года выпуск журнала был окончательно прекращен «Минтрон». Интернет-гио являлся синтезом представлений о мире, присутствующих в локальной и международной редакциях, отличаясь этим от российского менталитета, объединяющего разноликую аудиторию отечественных СМИ. Интернет-СМИ подразделяются на информационные порталы, социальные сети, фото- и видеохостинги, онлайн-версии традиционных СМИ газеты, радио, телевидения. Сафина характеризует современный этап развития интернет-СМИ как период социальных сетей и блогов. Под соцсетью Мансурова понимает неформальное объединение людей, противопоставляемое иерархии и официальным взаимодействиям любого уровня. Однако в настоящее время наблюдается все более широкое использование данного канала в официальных коммуникациях. В силу высокой измеримости количественных показателей, просмотров, оценок, периодичности в социальных сетях присутствует жесткая иерархия, уделяется администрация, активные пользователи, лидеры мнений и профессиональные блогеры. Олешко утверждает, что блогеры обеспечили медийное пространство идеологическими формами интерактивности, активной информативности и коммуникабельности, что, по нашему мнению, способствует передаче инокультурной среды и стереотипных ситуаций в тревел-медиатексте и видеоблогах. Мы также согласны с утверждением Сабрины Франческони о том, что цифровые коммуникации повлияли на традиционные печатные тексты. Многие брошюры, гиды и каталоги мигрировали в интернет, чтобы снизить затраты на печать и охватить более широкую аудиторию. Ссылаясь на работы других авторов, исследователь констатирует, что электронный... Носитель по существу характеризует современный туризм и туристические коммуникации, а язык туризма становится языком киберпространства. Видеоблоги дают возможность э взаимодействовать с трессатом travel media текста на минимальной социальной дистанции. Исследователи отмечают такой тип интернет-текста, как дневник путешественника в социальной сети, характеризуемый как текучий, дискретный, спонтанно возникающий и рассчитанный на мгновенную реакцию читателей. Текст